Глава вторая От удара Анна кувыркнулась через голову и приземлилась примехонько на крышу и без того покореженного порша. Лежа на спине, она мысленно проводила ревизию тела, пытаясь втянуть воздух в легкие. С поставками кислорода что-то произошло. Он вдыхался со всклипами и с трудом. Ну все, она попала. Страховка у Анны была частичная. Она покрывала природные катаклизмы и угон. Все остальные происшествия должна была выплачивать виновница из своего кармана. Девушка всегда была очень аккуратна за рулем. Ни разу за пять лет вождения не попала в аварию и была абсолютно уверена в себе, за что и поплатилась. Перевернулась на бок, дышать стало полегче. Открылась и закрылась дверца машины. Водитель выбрался через пассажирское сиденье, Шаги все ближе и ближе. Звук мотора мотоцикла, все еще работающего на холостых оборотах, наконец заглох. Мужской голос над ней. «Не шевелись, я уже скорую вызвал. И полицию», — добавил он едва слышно сквозь зубы. Анна неуверенно кивнула, ощутив боль в шее. Не сломала вроде ничего но синяки будут поутру знатные. «Я пойду, поставлю знак аварийки», сообщил голос и отошел. Долго возился со смятым багажником, тот не открывался. Мужчина выругался и полез через заднюю, неповрежденную дверцу справа. Выудил металлический треугольник, отошел на положенные десять метров, установил. Сверкая мигалками и подвывая, подъехала скорая, хлопнули дверцы. «Потерпите, девушка, сейчас мы вас снимем», — бодро заявил фельдшер. «Девушка?» — удивился водитель Порша. «Конечно, вон какие ножки». Врач пришелкнул языком, проверяя быстрыми пальцами позвоночник Анны. «Где болит?» «Шея немного, а так все в порядке». Врач покрутил и понаклонял голову девушки в разные стороны, аккуратно стянул шлем, повторил. Проверил зрачки, пульс, прощупал руки и ноги, куда дотянулся. Все в порядке, снимаем. Раз, два, подняли. Четыре руки подхватили Анну под мышки, подтянули к краю машины, перехватили и под коленки тоже, и плавно поставили на землю. Тошнит, голова кружится, деловито продолжал допрос врач. Нет, вроде. Понаблюдайте за ней пару часов. «Если что, вызывайте скорую или везите в ближайшую больницу», распорядился фельдшер, сел в машину и укатил. Истошно завибрировал телефон. Анна непослушными руками полезла в багажник мотоцикла, достала рюкзак, из него телефон. Звонили из переводческой конторы, в которой у нее планировалось собеседование. «Да, это Анна», — ответила она на звонок. «Вы где?» У вас назначено на девять. уже 9.05. В нашей фирме ценят пунктуальность, сеньорита». Недовольный голос секретарши ввинтился прямо в ухо. Анна отодвинула трубку подальше, бросив мимолетный взгляд на водителя Порша. Он прислонился к целой части машины и абсолютно в наглую подслушивал. Она отошла, пошатываясь на пару шагов. «Простите, у меня возникли непредвиденные обстоятельства. Я только что попала в аварию. Не могли бы вы чуть отложить собеседование? Я могу подъехать в любое удобное время». «Не трудитесь», — фыркнула секретарша. «У нас уже есть два кандидата, и, думаю, выбор остановится на одном из них». «Вы же не говорите по-каталонски, правда?» «Нет», — тяжело вздохнула Анна. «И учить не собираюсь», — добавила мысленно. Вежливо попрощалась и повесила трубку. Показалось, что соучастник аварии смотрит на нее с сочувствием. Но, скорее всего, именно показалось. Откуда ему знать, что чувствуют люди, которым отказывают, даже не в работе, в практике, уже третий раз? И все из этого дурацкого каталонского, за каким он нужен людям, переводящим с английского на испанский и наоборот, было выше ее понимания. Эвакуатор подъехал одновременно с полицейской машиной. Документы ваши и на транспортные средства потребовал один из полицейских. Второй скучающе привалился к капоту, наблюдая за рутинной процедурой. Анна выудила из рюкзака бумажник. Тип из Порша вытащил свой из заднего кармана шорт. На нем шорты смотрелись неплохо. Обычно мужчины странновато выглядят с волосатыми ногами, торчащими из штанин. Этот же выглядел стильно, как картинка из модного журнала. Рукава коралловой рубашки закатаны до локтя, на ногах элегантные туфли. На удивление, хорошо сочетавшиеся с шортами. Осознав, что уже довольно долго пялится на его ноги, Анна отвела взгляд и сосредоточилась на полицейском как раз изучавшим ее документы. «Студентка, значит». «Русская». Внимательно оглядел, сравнивая с фотографией. «Похоже, а что?» «Опять не накрашена, торопилась с утра, не успела». «Да и краситься по жаре удовольствия мало, того и глядит уж потечет». Сеньор Навара», владелец Порша, кивнул. «Интересно, не родственник герцогу Наварскому?» «Обвинение выдвигать будете?» – спросил полицейский, демонстративно не глядя на Анну. Та возмутилась. Это же он выехал прямо перед носом. Даже поворотники не включил. «Машина стоит ровно, мота под углом», – невозмутимо ответил офицер, повернувшись, наконец, к ней лицом. Притерлась, не рассчитала. С бывает. Камер, увы, рядом нет. Еще и иностранка. Пожав плечами, как будто говоря, и так все понятно, виноваты русские, полицейский снова повернулся к сеньору Навара. «Оформлять протокол будем?» «Нет, спасибо, офицер. Повреждения минимальны, все живы-здоровы, сами разберемся». Офицеры пожали руки Навара, дружно проигнорировали Анну, сели в машину и влились в общий поток. Изувеченным Поршем занялись два дюжих парня из эвакуации. Навар обошел машину, явно злясь, но стараясь не подавать вида. Попинал колесо с поврежденной стороны. Оно послушно пошаталось, сбитое соси. Он повернулся к Анне. «Что делать будем? Страховка хоть есть? Тут ремонта тысяч на пятьдесят. Проще новую купить. Купишь мне новую машину?» И с издевкой оглядел ее простенькие джинсы от зары и куртку из кожи заменителя. Моя страховка не покроет такую сумму, тихо призналась Анна. У меня частичная. Навара помолчал, продолжая мерить ее задумчивым взглядом. У Анны непроизвольно сжались кулаки. Если он ей сейчас предложит отработать натурой, она ему двинет. А потом можно и под суд. Плевать. Папа вытащит. «Мото тоже грузите», — скомандовал он погрузчиком. И уже ей. «Пошли, поговорим». Не дожидаясь ответа, Навара развернулся и зашагал в сторону центра. С сожалением, оглядев покореженное переднее колесо механического друга, Анна двинулась за ним. «Как теперь мотоцикл чинить?» «Даже суток не проездила, вот облом». «Наверное, проще в металлолом сдать». Хоть какая-то компенсация будет. Оказалось, она самую малость не доехала до диагонали. Где-то здесь располагался офис конторы, в которую ей уже не надо было. Навара прошел немного вверх по широкому бульвару, мощенному узорчатой плиткой. Он шагал широко. Анне приходилось за ним чуть ли не бежать. Неожиданно он тормознул, и она почти вписалась в широкую спину. Хам уселся за круглый металлический столик на открытом воздухе, заказал подбежавшей официантке кофе со льдом. Это интересно, как выглядит. И обратил взор на Анну. Та попросила апельсиновый сок и уставилась в ответ. — Так ты русская! — нарушил парень зловещую тишину. — Вот так. Никак тебя зовут, не все ли в порядке, не как расплачиваться будешь. Русская. Врешь, он прищурился. Почему тогда акцента нет? Хорошо произношение схватываю. Не рассказывать же ему про специализированный языковой колледж, в который она в свое время через пол Москвы ездила. Восемь лет. Каждое утро на два часа раньше подъем, а после школы еще в секции. Когда к девятому классу стали больше задавать на дом, И пошла пара экзаменов, Анна взбунтовалась. Отец сдался и перевел ее в школу попроще. Но с хорошей репутацией и во дворе. Как расплачиваться будешь? Ну, хоть нормальные вопросы пошли. «Денег у меня нет», — твердо заявила Анна. Отложенные три тысячи она планировала потратить на вступительный взнос за магистратуру и спокойно прожить на остаток лета желательно найти подработку и практику для пополнения баланса. Похоже, план придется немного пересмотреть. Могу отработать водителем, переводчиком, секретаршей. Угу, особенно водителем. Хочешь верь, хочешь нет, пока ты не сунулся мне под мотоцикл, у меня не было ни одной аварии, отрезала Анна. Вот хамло. Сидит, развалился в плетеном кресле. Хорош с собой, этого не отнимешь. Самые убийственные глаза. Ярко-синие, миндалевидные, в густых черных ресницах. Брови в разлет. Прямой тонкий нос, высокий лоб, на который падает несколько небрежных прядей. То ли давно не стригся, то ли стиль такой обросший. Водитель мне ни к чему. Вальяжно протянул Навара. Секретарша тоже есть. По-испански я и сам говорю. Он уже откровенно глумился. Анна выпрямила спину, зажав вспотевшие ладони между колен. Он явно к чему-то вел, не просто так же увел от места аварии и предложил поговорить. — И кто вам тогда нужен? — Девушка. Первым побуждением Анны было все-таки врезать. Сдержавшись из-за прихода официантки с напитками, она отпила ледяного свежего сока и сосчитала про себя до десяти. Кофе со льдом оказался просто чашечкой эспрессо, которую Навара собственноручно опрокинул в стакан со льдом. «Надо взять на вооружение, по жаре», — отметила про себя Анна. «И зачем вам девушка?» — решила она уточнить. Отпугивать других девушек», — Навара улыбнулся. «Не понимаю», — честно призналась Анна. «Из-за соседнего столика...» Поднялись две красотки в мини-платьях. Одна из них перегнулась через плечо навара, нарочно задев его грудью, и вложила на маникюренными пальчиками визитку в нагрудный карман его рубашки. Улыбнулась, похлопала на него накладными ресницами, вот ведь не жарко человеку, и ушла с подругой, призывно покачивая увесистой пятой точкой. Даже Анна засмотрелась. Вот видишь, как ни в чем не бывало, прокомментировал Навара. И так везде. Достали. Мне нужна девушка, чтобы вот такие ко мне не приставали. Брезгливо вытащив визитку двумя пальцами и кинув в пепельницу, Анна откинулась на спинку кресла, имитируя его позу, и скрестила на груди руки. То есть тебе нужна фиктивная девушка. Никаких реальных отношений. «Поползновений и намеков?» «Не приведи, Господи!» Замахал на нее руками Навара. Сукуба деловые отношения. Максимум поцелуй на публике. Или там за талию приобнять, чтобы отстали». Анна задумалась. «Забудем про аварию. Моя страховка покроет и мою машину, и твой байк. И я тебе еще и доплачу». Продолжал совращать ее змей искуситель «Анна закусила губу. Деньги были ей ой как нужны, но доверять просто так обо кому. Я хочу контракт», — заявила она, с прописанными четко по пунктам обязанностями сторон, разрешенными действиями и неустойкой при нарушении договора. Навара посмотрел с уважением на деловую девушку. «Контракт на все лето», — предупредил он, — «с возможностью продления». Насчет продления вряд ли. На лето, согласна, отрезала Анна. Тогда приходи завтра ко мне в офис. Навара поднялся, оставил под пепельницей десятку для официантки. Вот моя визитка. Жду в одиннадцать. Постарайся не опаздывать, а то штраф. И многозначительно обласкал взглядом ее ноги. Анна вспыхнула. Он поспешно вскинул руки в защитном жесте. Шучу. И ушел. Осталось сидеть за столиком под тихо поскрипывающим тентом, раздумывая, какую авантиру она решила ввязаться.